Я встретил этого человека в вагоне одной из американских железных дорог. Я ехал из Буффало в Нью-Йорк. Во время этого длинного переезда мне вдруг пришло в голову, что я сделаю свое путешествие гораздо интереснее и разнообразнее, если покину в Олбини поезд и совершу остальную часть пути по воде. Но я не знал, когда идут из Олбине пароходы, а путеводителя, по которому мог бы справиться, при себе не имел. Я оглядел своих путников, ища у кого бы спросить. У окна сидел пожилой джентльмен с приятным, умным и приветливым лицом. Незнакомец внимательно читал какую-то книгу. Я подошел к нему и, садясь против него на свободное место, сказал: «Простите, сэр, что прерываю ваше чтение. Не можете ли вы сообщить мне, какие пароходы циркулируют между Олбани и Нью-Йорком?» «С удовольствием, сэр», ответил он с любезной улыбкой. «Там три пароходные линии». «Благодарю вас, сэр», — вежливо проговорил я и даже дотронулся рукой до своей шляпы. «Кстати, не посоветуете ли вы мне, с какой из этих трех линий удобнее будет...» Но он вместо ответа к величайшему моему изумлению вдруг сорвался с места и окинул меня сверху вниз пристальным гневно сверкающим взглядом. «Ах вы, молодой негодяй!» — прохрипел он сдавленным от ярости голосом. «Так вот, что вам было нужно от меня. Ну, я вам сейчас дам такой совет, после которого вы никогда уж больше не будете просить советов». С этими словами он быстро выхватил из кармана револьвер и поднес его к самому моему носу. Помимо крайнего изумления, я, признаться, несколько струсил, а потому счел за благо ретироваться в противоположный угол вагона около выходной двери на площадку. Там сидела какая-то невероятно полная особа женского пола и сладко спала, посапывая на весь вагон. Плюхнувшись возле этой особы, я стал выжидать, что будет дальше. Кстати сказать, никто из остальных пассажиров и не подумал выступить ко мне на помощь. Все только с любопытством молча наблюдали эту сцену. Таковы уж американские нравы. Между тем, мой неожиданный противник подвигался ко мне, и хотя у него в руках уже не было револьвера, но я все-таки поднялся и схватился за дверную ручку, чтобы успеть вовремя выскочить из вагона. «Погодите, сэр», — произнес незнакомец с прежним спокойным тоном, подойдя ко мне. «Простите, я, кажется, ошибся в вас и немного погорячился. Мне очень хотелось бы объяснить вам, в чем дело. Когда вы услышите мою историю, то, надеюсь, извините мою горячность». «Тридцать лет тому назад», — начал он, — «я был так же молод, как вы, но при этом крайне самонадеян и воодушевлен страстным желанием делать хорошее для других. Я не мнил себя гением, но мне казалось, что я одарен необыкновенным в сравнении с большинством здравым практическим смыслом. Проникнувшись таким убеждением, я написал небольшую книгу под заглавием «Как быть разумным, богатым и счастливым». Книжонка моя не имела того успеха, на который я рассчитывал. Не скрою, что сначала я был очень разочарован, но потом рассудил, что если публика не желает пользоваться моими добрыми советами, то в убытке она сама, а не я». И, успокоившись на этой мысли, перестал думать о своей неудаче. После этого прошло около года. В одно прекрасное утро служанка доложила, что меня желает видеть какой-то молодой человек по важному делу. И я велел пригласить его в кабинет. Через минуту ко мне вошел незнакомец, просто, но чисто одетый, со смышленым, открытым лицом и скромными манерами. Я предложил ему сесть. «Простите, пожалуйста, меня, сэр, за мое вторжение к вам», — несмело начал он, скромно усевшись на краю кресла и вертя в руках свою широкополую шляпу. «Я нарочно приехал за 200 миль, чтобы повидать вас». Я поспешил сказать, что очень рад познакомиться с ним, и он немного смелее продолжал. «Ведь это вы, сэр, написали ту прекрасную маленькую книжку, которая учит, как быть разумным, богатым и счастливым». Я подтвердил этот факт. «Ах, какая это прекрасная книга, сэр!» С искренним восторгом вскричал он. «Я не из тех, у которых много собственного ума», продолжал он, «зато умею отличать тех, у которых он есть. И когда я прочел вашу книжку, то сказал себе, «Вот что Джо Хекет, это мое имя, сэр». Оставь ты в покое свою собственную башку. Она ничему хорошему тебя не научит. И ступай-ка лучше к тому джентльмену, который написал эту умную книгу, и попроси у него совета. Ведь он лучше других знает, как кому поступать. Поэтому и тебе посоветуют именно то, что будет для тебя полезно. Вот что я сказал себе, сэр. И вот почему явился к вам. Помогите мне ради бога добрым советом. Проговорив эту очевидно очень длинную для него речь, он замолчал и, тяжело отдуваясь, принялся вытирать вспотевшее от натуги лицо пестрым бумажным платком. Дав ему отдохнуть, я попросил его объяснить, в чем дело. Оказалось, что он намеревался обзавестись с женой, но не может решить вопроса, на ком именно ему следует жениться. Он имел в виду двух девушек, которые обе, как он имел случай убедиться, относились к нему довольно благосклонно. Вот он и затруднялся в выборе между этими двумя девицами. Они обе нравились ему, но он никак не мог определить, которая из них была бы более подходящей для него женой. Одну из невест, Джульену, единственную дочь морского капитана в отставке, он описывал веселой и разбитной девушкой. А другую, Хенну, которая была немного постарше, более степенной и серьезной, она была старшей дочерью в многочисленном семействе. Отец ее был человек богобоязненный и вел довольно прибыльную торговлю лесом. «Вот я и решился обратиться к вам, сэр, за советом, на который из них мне следует жениться», — заключил мой посетитель. «Я был очень польщен таким доверием. Да и кто другой на моем месте не был бы польщен этим? Молодой доверчивый человек явился за 200 миль, чтобы просить моего совета, и был готов устроить свою жизнь по моему указанию. Значит, он вполне полагался на мою житейскую опытность». С моей точки зрения я поступил бы слишком жестоко, если бы отказал ему в совете. И я решил дать ему самый добросовестный совет. Джо Хэкет вручил мне фотографические карточки обеих невест, чтобы я мог судить о них по их наружности. Я записал на оборотной стороне каждой карточки те сведения о той и другой невесте, которые могли помочь мне разобраться в большей пригодности одной из них, занять положение жены, хозяйки и матери в доме обстоятельного человека, каким мне казался Джо Хэкет. Потом дал ему обещание тщательно обдумать это дело и через несколько дней прислать письменный ответ. Признательность этого доброго малого была очень трогательна. «Не беспокойтесь писать мне большое письмо», — между прочим, сказал он, — «напишите на клочке бумажки только одно словечко «Джульена» или «Хенна» и суньте в конверт, я уж пойму, что это будет означать, и женюсь на той, чье имя вы напишете». При прощании он крепко до боли пожал мне руку и полной надежды на меня сердечно расстался со мною. «Выбор жены этому хорошему малому доставил мне порядочную головоломку, потому что я от всей души желал сделать его счастливым». Джульетта бесспорно была очень недурна собой. В уголках ее красивого ротика замечалась веселость, вот-вот готовая разразиться звонким смехом. «Если бы я действовал на обум, то непременно женил бы своего нового знакомого именно на ней». Но я рассудил, что от жены требуется кое-что другое, более существенное, нежели миловидность и веселость. Хенна была, хотя и не такая красивая, зато, видимо, обладала и умом, и твердым характером. То есть именно такими качествами, которые прежде всего необходимы для жены небогатого человека. По словам жениха, отец Хенны был человек дельный, положительный и, наверное, не без средств, раз он очень прибыльно торгует лесом. Глядя на отца, и дети должны были научиться вести деловую жизнь. Что же касается Джульены, то ее отец был отставной морской капитан, а моряки, как известно, народ довольно распущенный. По всей вероятности, этот бывший морской волк только и делает, что по целым дням расхаживает по дому и раздражается такими морскими выражениями и рассуждениями, которые не могут оказать благотворного влияния на ум молодой девушки. Кроме того, Джульена была его единственной дочерью. А обыкновенно почти все единственные сыновья и дочери редко выходят порядочными людьми. Они всегда очень сильно набалованы и привыкли своевольничать. Поэтому можно смело сказать, что Джульена должна быть уже испорчена до мозга костей. В конце второго дня я решил свою задачу. Написав на клочке бумаги слово «Хенна», Я отправил это слово по оставленному мне женихом адресу. Недели через две я получил от жениха письмо. Он благодарил меня за совет, но намекнул, что ему было бы приятнее, если бы я написал «Джульена», а не «Хенна». Тем не менее, он выражал уверенность в том, что я лучше должен знать, кто ему больше подходит, и что, когда я получу его письмо, он уже будет мужем Хенны. Это письмо сильно обеспокоило меня. Я стал сомневаться, верен ли мой выбор жены для доверившегося мне человека. Вдруг окажется, что Хенна вовсе не такая, какой она должна бы быть по моим логическим соображениям. Ведь это будет непоправимым несчастьем для бедного малого, если мои соображения не оправдаются. В самом деле, какое было у меня твердое основание для безошибочного суждения о характере Хенны? Почему я знаю, не представляет ли она собой самую обыкновенную, сварливую, злую и, как при этом водится, глупую женщину? Разве не может быть, что она являлась сущим наказанием для своей бедной, обремененной заботами и трудами матери и палачом для своих меньших сестер и братьев? И откуда у меня явилась уверенность, что она хорошо воспитана? Быть может, ее отец – самый обыденный плод, какими в большинстве бывают так называемые «хорошие люди». Чему могла научиться дочь от такого отца? Потом, как я могу знать, не превратится ли с годами ребяческая шаловливость Джульены в ясную, спокойную, приветливую женственность. Отец же ее, наперекор всем моим предвзятым мнениям о моряках, быть может, самый образцовый человек в мире, да и у него, наверное, найдется кругленькая сбереженница, какое нередко бывает у отставных моряков, в особенности, когда они семейные а дочь — его единственная наследница. Прав ли я был, не посоветовав Джо Хекету выбрать в жены именно ее? Я вынул из ящика письменного стола ее фотографическую карточку и принялся снова рассматривать ее. Мне показалось, что в больших глазах этого немого снимка выражается тихий упрек по моему адресу. Я умственно видел перед собою сцену в маленьком домике капитана, когда туда дошла весть о женитьбе Джо Хэкета на Хенне. Это было нечто вроде камня, брошенного в спокойный до того времени поток жизни молодой девушки. Раскаяние грызло меня, как лютый зверь. Я убрал карточку Джульены и взял изображение Хенны. Это изображение словно смотрело на меня с выражением насмешливого торжества» так что мною невольно владело глубокое отвращение к этой особе. Несколько недель подряд я не знал покоя. Получаемые мною письма я долго не решался вскрывать, опасаясь, что каждая из них может оказаться от несчастного, погубленного мною человека. При каждом стуке в дверь я с трепетом вскакивал с места, ожидая появления Джо Хекита со справедливыми упреками и жалобами. Каждый раз, когда мне попадалась в газетах рубрика под заголовком "Домашние драмы", я весь покрывался холодным потом. Мне казалось, что вот-вот прочту известие о том, что Джо и Хенна зарезали друг друга и умерли, проклиная меня как виновника своего несчастья. Однако с течением времени, когда ничего такого не случилось, я понемногу стал успокаиваться, и ко мне снова вернулась моя уверенность в верности моих суждений. Значит, мой выбор был верен. Джо и Хенна живут вполне счастливо и благословляют вместе с судьбой и меня. Так прошло три года, и я совсем уж стал забывать об этой чете. Но вдруг Джо Хекет снова появился передо мною. Вернувшись однажды вечером домой, я застал его у себя в приемной. При первом же взгляде на него я понял, что все мои дурные опасения на его счет сбылись.